Издательство, издательство «Миф», издательство Миф, Миф, Миф представляет. Представляет. представляет Издательство «Миф» представляет Кайли Ли Бейкер Время шинигами Посвящается Саре, которая ненавидит сиквелы Перевод с английского Алисы Атаровой. Читает Юлия Деточкина. Глава 1. Ранние 1900-е. Токио, Япония. Этот йокай охотился в сгущающейся тьме, в тонком дыхании сумерек, соединяющих день и ночь. Он выползал из теней от ножек стульев на деревянном полу из кривых отблесков ламп на обоих и даже из вашего собственного силуэта — единственные тени, от которой вам никогда не избавиться. Но все эти тени были ненастоящими. Это были дыры, ведущие в человеческий мир. Они глядели в бесконечную пустоту, эхом разносившуюся в ночи. Их тьма могла содрать с вас кожу, словно с мягкого летнего персика, заползти в костный мозг и заставить вас гнить изнутри, пропитать землю вашей кровью. Ночь крала те части вас, которые никому не были нужны, всю вашу ложь, все невыполненные обещания и все сожаления. Через эти дыры Йокай прогрызал себе путь все выше и выше к яркому свету нового мира, А после обнажались ужасы, которые обычно скрывала завеса ночи. все то, что не было предназначено для ваших глаз. Челюсти Йокая распахивались словно ворота, и начинался его пир. Полиция всегда приезжала слишком поздно. Спустя долгое время после того, как стихало эхо криков, и кровь высыхала на полу темными пятнами. Они не могли найти никаких улик. Ни взломанных дверей, ни отпечатков пальцев, ни случайно упавшего волоска, как будто никакого чудовища не существовало. Единственным сходством между смертями было то, как выглядели тела. Грудная клетка вспорота и напоминает раскрытые книги. Органы разбросаны по полу, но сердца среди них нет. Люди взмолились богам, которые не могли вмешаться даже если бы захотели. Люди построили святилище добрым Йокаем и зажгли тысячу огней, чтобы изгнать тени. Но все это не имело значения, потому что это был вовсе не Йокай. Это была я. Я прибыла в Токио серой дождливой ночью с кинжалом и списком из сотни имен, с потрескавшимися и пересохшими от крови, которые я их омыла губами. Я ненавидела дождливые дни, потому что облака рассеивали солнечный свет и тени блекли, заставляя меня большую часть пути идти пешком. Сегодня должен был умереть человек, имени которого я даже не помнила. Мне было известно лишь, что он плавал на лодках, ходивших вверх-вниз по каналам Гинзы. Лодки были полны опиума, контрабандой, ввезенного с Формозы. Преступления, которое даже люди покарали бы смертью. Тие, моя служанка, которая вела учет живых и мертвых, лично отобрала для сегодняшней казни его и еще 99 человек, как делала это ежедневно. Каждое утро она вручала мне новый список, а каждый вечер я возвращалась с их душами в моем животе и с их кровью на кимоно. Честно говоря, это не совсем то, чем должна заниматься богиня смерти. Хотя в миг, когда я пронзила сердце своего жениха Хира и унаследовала его королевство, я и не получила руководство божества смерти. Я была абсолютно уверена, что не должна собирать души задолго до их дня смерти только ради того, чтобы стать сильнее. Это мои шенигами должны бродить среди живых, утаскивая души к берегам Йоми и пожирая их сердца вместо меня, чтобы каждая душа становилась еще одной каплей в темном море моей силы. Именно этим на протяжении тысяч лет занималась Идзанами, моя предшественница, и именно это собирался проделать Хира. Так поступило бы любое благородное божество. Но в окраденном троне — Благородства нет. Все равно мои шенигами без конца шептались, что я им не богиня, так почему бы мне не установить новые правила? Непроглядная тьма требовала платы, и десятилетнего потока душ было недостаточно. Если мои шинигами не могли принести мне больше, то я должна заняться этим сама. По крайней мере, хороших людей в моем списке не было. Туда попадали мужчины, задушившие своих жен, или женщины, отравившие своих детей, или насильники, растлители и преступники, слишком умные, чтобы попасться полиции. Тие тщательно проверяла информацию и оценивала ее со всей беспристрастностью, прежде чем представить мне список избранных, аккуратно разбросанных по всей Японии, чтобы люди никогда не смогли заметить, какую-либо закономерность. Обычно Тиё без слов безошибочно угадывала, чего я хочу. Но теперь я отдала один чёткий приказ. В списке не должно быть невинных. Не из доброты и не от того, что я мнила себя судьёй земным грешником или по какой-то иной столь же благородной причине, а потому что однажды, когда я съем достаточно душ, и стану сильной настолько, что смогу вернуть из непроглядной тьмы своего брата, мне придется взглянуть ему в глаза и объяснить, как именно я это сделала. Скажи я ему, что его жизнь была куплена кровью невинных, и он скорее шагнет обратно в небытие и позволит чудовищам сожрать себя, чем примет такую жертву. Так что это бремя за него понесу я, и он никогда не узнает, насколько оно тяжело. Я растворилась в тени проехавшего мимо трамвая, позволив ему отнести меня ближе к гинзе вместе с запахом мокрого асфальта и смазочного масла. Сезон дождей еще не наступил, но куда бы я ни пошла, мое присутствие часто затемняло небо, выжимая из облаков горячий туман. Когда я проходила по улицам, Люди напрягались и оглядывались, недоумевая, почему по коже внезапно побежали мурашки, отчего сердце забилось быстрее, а толпа вокруг вдруг обезличилась, и городские шумы поблекли до колючих фоновых помех. Люди могли чувствовать приближение смерти, но для большинства это было не более чем мимолетным ощущением. В этот час улицы и так были почти пусты, из-за изнуряющей летней жары, а когда я проскальзывала мимо, и без того немногочисленные прохожие и вовсе исчезали. За десять лет, прошедших с тех пор, как я прибыла в Японию, в здешних городах постепенно зазвучало эхо Лондона. Тарахтящие по дорогам трамваи с двигателями, приводимыми в действие ручным переключателем, железнодорожники в западных костюмах и в соломенных шляпах с плоской тульей и черными лентами. Женщина с сумками из крокодиловой кожи. Моя прежняя жизнь следовала за мной, постепенно пересекая океан. На многолюдных улицах Токио изменения казались заметнее, чем в крестьянских деревушках. И это была одна из причин, по которым я старалась избегать городов. Но лишь одна из них. В городах все кренилось, теряя равновесие, как будто люди случайно сдвинули землю с ее оси. Все вокруг ненадежно отклонялось от зданий: яркие навесы над витринами, гирлянды фонарей, красочные афиши над театрами, и это делало переполненные улицы еще уже, сжимая небо над головой до тонкой белой полоски. Даже лотосы в Центральном парке, казалось, клонились влево, игнорируя солнце. Люди здесь, должно быть, чувствовали, кто я такая. Но никто не смел взглянуть мне в глаза. Летняя жара создавала на горизонте влажную дымку, размывая дальние очертания улиц так, что все вдали казалось окутанным тайной, и от этого кружилась голова. Дети гоняли мяч по серым лужам, настолько мутным, что в них ничего не отражалось. Вокруг носились люди, таща за собой повозки дзинрикиси, заставленные ящиками с рисом, глиняной посудой или контрабандой. Это был город загадок и возможностей, но не все из них оказывались хорошими. Я спрыгнула с трамвая, ухватилась за тени под перекинувшимся через канал каменным мостом и оказалась по пояс в теплой коричневой воде. Вверх-вниз, по спокойному течению гребли люди. Неторопливо проплывали лодки, груженные секретами, спрятанными под черным брезентом. На причалах вдоль каналов никто не сидел. Влажная духота гнала прочь. 8.34, согласно драгоценным часам из серебра и золота, прикрепленным цепочкой к одежде, под каменный мост на лодке заплыл мужчина с серым лицом и в зеленых перчатках. Из-под моста ему уже не выплыть. Я сжала часы в кулаке, и вся улица будто застыла. Стих мягкий плеск волн, разбивавшихся о каменные преграды. Воды замерли, превратившись в стекло. Смолкли крики уличных торговцев и тонкий комариный писк. Я несколько раз обернула цепочку вокруг запястья, чтобы часы надежнее лежали в ладони, и забралась в лодку. Юбки тянули меня вниз, отяжелев от грязной воды. Когда время остановилось, и мужчина превратился в статую. В тени моста его кожа напоминала цветом необожженную глину. Глаза казались красными, а зрачки — крохотными, точно проколы от булавок. От прикосновения моей руки к его горлу Он очнулся. Мужчина задергался, опасно раскачивая лодку, но из воды вырвались тени и обвили ее своими длинными руками, прочно удерживая нас на месте. Все пройдет быстрее, если будешь стоять спокойно, сказала я, выуживая из левого рукава кинжал. Я всегда давала жертвам этот совет, но они почти никогда не прислушивались. И этот мужчина не стал исключением. Он вскинул руки, чтобы схватить меня за рукава, словно хотел сбросить с лодки. Но ему это не удалось, потому что от замшелых стен каменного моста отделились еще тени и потащили его вниз. Он растянулся поверх своей поклажи контрабандного опиума. «Теперь я правила царством вечной ночи, и мне подчинялись все тени мира». Они всегда знали, чего я хочу, и никогда не мешкали. «Кто ты?» — спросил мужчина, делая короткие вздохи между словами и борясь с тенями, обвившими его горло. Я молчала, потому что не знала, какого ответа он ждал. Я была чудовищем, о котором люди шептались по ночам. Я была шинигами, жнецом и убийцей. Я была богиней, которой он никогда не поклонялся, потому что даже не знал, что она существует. И я была Рен, но я не желала, чтобы этот человек так меня звал. Никто не называл меня этим именем уже десять лет. Никто и не посмел бы. Теперь меня звали просто, Ваше Величество. Мужчина с серым лицом сопротивлялся моим теням, но те держали его крепко. «Чего ты хочешь?» — спросил он. «О, наконец-то вопрос поинтереснее». «Твою душу», — сказала я. Его глаза распахнулись, зубы сжались. «Что ж, ты ее не получишь!» «Я и не спрашивала твоего разрешения», — произнесла я, занося кинжал. Как только на клинке блеснуло сияние заходящего солнца, Мужчина стал сопротивляться изо всех сил. В моем распоряжении была тьма подземного мира, но больше всего его испугало простое людское оружие. Забавно. «Почему?» — спросил он. «Почему именно я?» Я откинула угол брезента, указав на множество черных ящиков под ним. Мы оба знали, что внутри. «Какое тебе дело?» — воскликнул он. «За что я заслуживаю смерти?» «Дело не в том, чего ты заслуживаешь», — ответила я, нахмурившись, «а в том, что необходимо мне». Я скользнула кинжалом вниз по его груди, рассекая рубашку надвое, чтобы та не мешала. Его глаза округлились, сузившиеся от опиума зрачки вдруг стали такими огромными, что поглотили весь цвет радужек, Он всем телом задрожал от страха. Я привыкла видеть страх в глазах людей в конце их жизни, потому что собирала души, точно жниться, уже сотни лет. Но теперь все было по-другому, и люди, должно быть, тоже это чувствовали. Они сопротивлялись упорнее и дольше. День смерти этого человека был не сегодня, и его тело знало об этом. Оно боролось за жизнь, точно выброшенную на берег рыба. Но кто мог остановить меня? Теперь, когда Хира умер, в Йоме не осталось никого сильнее меня. Моим единственным противником была невидимая стена, высотой в тысячу миль, отделявшая меня от непроглядной тьмы. Мои слуги могли пройти сквозь нее, но я... смерть... нет... Когда Йоми правила Идзанами, ее муж Идзанаги, отец Японии и повелитель живых, построил стену, чтобы не дать ей войти в непроглядную тьму. Уничтожавшие смерть наследовали ее королевство, и если бы чудовища за стеной поглотили Идзанами, они забрали бы ее трон и все души в Японии. Теперь я стала новой Идзанами, и стена не поддавалась мне тоже» по крайней мере, пока. Более десяти лет я отправляла своих стражей за стену на поиски Нивена, но они всякий раз возвращались с пустыми руками. Я решила, что независимо от того, какие правила идзанаги установил тысячу лет назад, я должна стать сильнее, чтобы изменить их. Кроме меня, спасти Нивена было некому. Вероятно, чтобы сделать меня достаточно сильной, Потребуется еще тысяча душ, может, миллион, а может, все души в Японии. Какой бы ни была цена, я готова ее заплатить. Если я продолжу брать и брать, то однажды ударю кулаками по этому великому невидимому барьеру, и стена рассыплется на тысячи осколков. Тогда я, наконец, войду в эти земли вечного мрака и верну брата. Как только я подняла кинжал выше, мужчина жалобно всхлипнул, и я допустила оплошность, снова заглянув ему в глаза. Раньше человеческие слезы меня нисколько не трогали. Несмотря на возраст, пол, происхождение жертв, их предсмертный взгляд всегда был одинаковым, диким и полным отчаяния. Зрачки расширялись, глаза казались остекленевшими от слез, но при этом горели, будто они впервые в жизни могли ясно видеть. Но теперь, взглянув в глаза контрабандиста, я различала только своего брата. Всего на мгновение я вообразила его лицо, но эта секунда заставила тьму внутри меня врезаться в грудную клетку, грозясь сломать ребра, вырваться наружу и превратить весь мир в ночь. Воспоминание всегда было одним и тем же. Никогда когда я видела брата в последний раз. Стражи Хира тащат его прочь. Он протягивает бледную руку и выкрикивает мое имя. Последнее, что я от него услышала. Я не могла припомнить его лицо ни в какое мгновение. Кроме этого, последнего. Не могла вызвать в памяти выражение его лица, когда мы допоздна бросали сухие крошки голубям на башне с часами или когда мы вместе читали новый роман Мэри Шелли, потому что никто из нас не в силах был дождаться второго экземпляра, или когда он обращал ко мне взгляд полной любви, хотя в то время я и не понимала, что такое любовь. Меня охватило желание уничтожить этого человека за то, что он напомнил мне о Нивине и о том, что тогда произошло, потому что, увидев в тот день похожее выражение на лице брата, Я не сделала ровным счетом ничего. Я рассекла плоть мужчины кинжалом, вскрыла грудную клетку, точно дверь в подвал, и вытащила пульсирующее сердце. Я вцепилась в него зубами. Соленая, отдающая железом кровь, обожгла мне губы и потекла по шее. Зубы у меня недостаточно острые, чтобы разорвать мышцы. Возможно, потому что я шинигами лишь наполовину либо от того, что забрала душу слишком рано. Но я все жевала и жевала, глотая и давясь. Он кричал, печальная песня последней агонии, которую не дано было услышать никому, кроме меня, пока его кровь не залила дни лодки, а кожа не побелела. Кровь жгла кожу рук. Я раздавила сердце пальцами, от которых теперь остались только кости, обтянутые реками вен. Это были руки кого-то давно умершего, чью плоть давно содрала время, совсем как у богини смерти до меня. Когда шею обожгали кровавые дорожки, ее голос эхом отозвался от влажных стен вокруг, потому что она была везде постоянно. «Молодец!» — прошептала она. Наконец душа проскользнула мне в горло. Она была похожа на шипящий в венах фейерверк, колющий и жалящий, но при этом болезненно живой. Мои тени поглотили новую энергию, внезапно потемнев в мутных водах, сгустившись вокруг тела контрабандиста. И тогда вся эта липкая кровь, отголоски криков мужчины, царапающие барабанные перепонки, и тошнотворное ощущение плоти, застрявшей в горле, перестали иметь значение. Все в порядке, и я тоже, потому что это сделало меня на шаг ближе к Нивину. Я перегнулась через борт лодки, и на мгновение мне показалось, что меня вот-вот стошнит. Это ничего не изменило бы, потому что душа была уже в крови, но я все равно сглотнула, отгоняя противное чувство. Тяжело дыша, я уставилась на свое отражение в темных водах. Лицо и шея красные, глаза дикие, обжигающие черные. Я была похожа не на богиню смерти, а на человеческую девушку, забывшую, что такое солнечный свет. Злое существо, живущее под мостами, словно тролль, уродливое и одинокое. Я сплюнула кровь, и отражение исчезло, размытая рябью. Я вытерла лицо рукавом, все еще борясь с тошнотой, и вывалилась из лодки, снова запуская время. В 8.35 лодка контрабандиста выплыла из-под моста. Опиум высыпался в грязные воды канала, тело было разорвано, а сердце исчезло в животе чудовища. Мои тени вернулись ко мне, обнажая замшелые камни, точно отлив, вползая обратно в холодное сердце. Я поднялась, снова оставшись одна под темным мостом. Правая рука скользнула к цепочке на шее, на которой висело обручальное кольцо из серебра и золота. Иногда, чувствуя себя еще одной блеклой тенью, которую скоро сотрёт резкий дневной свет, я сжимала кольцо настолько сильно, что была уверена — оно сломается. Порой мне даже хотелось этого — Но ничего подобного никогда не происходило. Я знала, какой ужасной меня делал тот факт, что я сохранила кольцо. Но переживать из-за какого-то украшения, когда съедаешь по сто сердец в день, глупо. Я шла обратно через весь Токио, прячась в тенях, чтобы не напугать людей окровавленной одеждой. Я была опаснее любого чудовища из их легенд. Слишком ужасное, чтобы показывать им свое лицо. Одиноко пробираясь сквозь тихий вечер, я вспомнила, что променяла Нивина именно на это. На силу, позволяющую делать что угодно, кроме того, что действительно важно. На темный гноящийся гнев, которому нет конца, на оковы тьмы вокруг моих ног. Куда бы я ни пошла, я тащила за собой всю тяжесть ночного неба и несла его в одиночку. Когда я, наконец, добралась до влажной земли в парке на окраине города, тьма схватила меня за щиколотки и потянула вниз, волоча сквозь слои грязи и погребенных костей. Тусклый свет звезд надо мной бледнел все сильнее, пока я погружалась глубже и глубже. Открыв глаза и ничего не увидев, я поняла, что вернулась. По двору гулким эхом разнеслись шаги одного из моих стражей, И смолкли в отдалении. Ваше величество, сказал он. Добро пожаловать домой.